Глава 48 Девочка увидала, как это чёрное существо, не останавливаясь, снимает что-то с плеча. Потом встряхивает то, что снял, и отводит свою огромную руку в сторону, замахивается. Не дожидаясь броска, Света повернулась и снова побежала. Она побежала быстро. Девочка не хотела сокращать дистанцию с этим опасным силачом, тем более, что у того в руке что-то было. Мало ли что это может быть. Бежала и чувствовала, как от затылка по спине и руке прокатывались волны тревоги, добираясь до самых пальцев в левой руке. И после одной из таких волн она снова обернулась. И вовремя. Девочка была заметно быстрее этого существа. Оно хромало ей вслед, понимая, что отстаёт. Видимо, поэтому оно всё-таки решило применить то, что могло ему помочь. Охотник кинул в неё плечо. Расстояние уже было немаленькое, и он как следует вложился в этот бросок. Одноглазый знал, что такая подвижная и быстрая цель, скорее всего, заметит и избежит опасности, сможет уклониться от плеча. Но эта быстрая цель еще не знакома с плечом. Она не знает, что это непростой метательный снаряд, что снаряд этот — живое существо с зачатками разума и умением маневрировать. На это он и сделал ставку. Плечо было заметно тяжелее, чем пластиковый фрисби. Поэтому охотник придал ему значительный импульс во время броска, чтобы плечо не только летело быстро, но и могло сманеврировать и атаковать цель повторно в случае промаха. Он знал, что делал. Он кинул плечо в цель. Девочка прекрасно видела этот бросок. Она как раз остановилась и стояла к нему лицом. 50 шагов, расстояние немалое. Света была уверена, что легко уйдёт с траектории летящего снаряда. И вправду, ей это удалось. Она сделала два быстрых шага в сторону, и живой диск с когтями прошуршал мимо неё, пролетел быстро. Она была уверена, что смогла избежать этой опасности, и теперь смотрела на приближавшегося чёрного силача. Слава богу, что у неё был любопытный. «Светлана! Сзади!» Как всегда, почти невозмутимым голосом проинформировал её Лю. Девочка давно поняла, что он очень редко окрашивает эмоциями свои слова, но к ним всё равно нужно прислушиваться. Светлана обернулась, И очень вовремя. Снаряд после промаха резко набрал высоту. Ему хватило для этого кинетической энергии. Сделал петлю и уже за счет своей массы спланировал бы на спину девочки, не предупреди ее любопытной. Свете снова пришлось уклоняться. И кусок живой кожи плюхнулся совсем рядом с нею и стал резко, конвульсивно сокращаться, пытаясь своими серыми когтями-крючьями закогтиться за старый асфальт. «Полагаю, что это существо...» «Одно из самых опасных и с тем, с кем вам доводилось встречаться», спокойно произнёс любопытный. «Думаю, что будет правильным удалиться на наибольшее расстояние от него». Светлана разглядывала ту тварь, что валялась и дёргалась рядом с нею. Но к совету голоса прислушалась. Она ещё один раз быстро взглянула на чёрного силача, что всё так же прихрамывая шёл к ней. Девочка медлить не стала, повернулась и побежала в сторону своего убежища. А охотник подошёл к лежащему на асфальте плечу, поднял его и небрежно кинул его на свои оголённые ткани. Одноглазый поглядел вслед быстро удаляющейся цели. Он ни на секунду не сомневался, что она от него никуда не денется. Теперь он отлично распознавал её насыщенный запах. Он знал, что не потеряет следа и будет преследовать её. Светлана, чтобы выпасть из поля зрения существа, добежала до конца ограды парка и свернула на бассейную, из-за угла забора стала выглядывать на проспект. Чудовище продолжало двигаться в её сторону. Теперь это пугало её по-настоящему. Медузы, великаны, черныши — все они тоже опасны, но этот, этот, как ей показалось, двигался за нею целенаправленно. Люш, что ему надо?» — спросила с тревогой девочка. «Может, она и понимала, что вопрос дурацкий, что голос и сам не имеет на него ответа, но хоть что-то услышать Света хотела». «Не имею ни малейшего представления». Как она и думала, ответил голос, но он тут же предположил. «Может, ему просто нужны питательные вещества?» «Питательные вещества?» С одной стороны, Светлане было немного обидно быть просто питательными веществами, а с другой стороны, хорошо, если так. Может, где-нибудь по дороге он найдёт себе питательных веществ, не таких быстрых, как она. Девочка бросилась бежать по улице мимо целых домов, что начинались у бассейна. Она пробежала расстояние до своей депошки, а это два с лишним квартала, за какое-то мизерное время. Света была уверена, что она показала уровень мастера спорта, и это при том, что бежала в куртке, штанах, подпоясанных верёвкой, тяжёлых ботинках с рюкзаком, тесаком и палкой. В общем, она показала отличный результат. Результат взрослого чемпионата России. О, как она была рада, когда запрыгивала на серебряный мох возле своего убежища. Мох всегда был для нее отличной защитой. Даже сумасшедшая Аглая не рисковала влезать на него. Залетев в депошку, она задвинула засов на тяжелой двери, поставила палку у выхода, скинула рюкзак и куртку. Фу, жарко. Схватила одну из бутылок воды, открыла ее и стала пить. Солнце было уже в зените, жара. Вода в бутылке почти горячая, но даже она казалась девочке наслаждением. Света выпила не меньше, чем поллитра и отвела бутылку, чтобы отдышаться. Хотела попить ещё, но её отвлёк Лю. Он произнёс, «Мне кажется, что это существо продолжает движение в вашем направлении». Света даже про воду забыла. «Продолжает?» «Как продолжает?» Она, не закрывая бутылки, кинулась к окну. Оно как раз выходило на север, туда, откуда и должен был прийти силач. И девочка его увидела. Он был ещё далеко, Но даже через серое, запалённое стекло окна света разглядела его крупную тёмную форму. Он шёл к депошке. И что было самым неприятным для девочки, так это то, что он не спеша шёл прямо по серебряному полю мха. Он не искал дороги, прихрамывал и шёл. И тут Светлане стало не по себе. Она вдруг осознала, не понимая причин этого осознания, что он идёт именно за нею. Никакие питательные вещества ему не нужны, а нужна именно она, Светлана Фомина. «Зачем?» «Поди спроси». Девочка стала собираться, завернула крышку на бутылку, бутылку в рюкзак, куртка, рюкзак, тесак, палка, палка у двери. Она ещё раз подбежала к окну. Нет, никаких ошибок быть не могло. Эта чёрная страшная тварь подходила всё ближе к её убежищу. Девочка выскочила из депошки и на секунду остановилась. Куда? Куда ей бежать? Посмотрела ещё раз в сторону приближающегося силача. «Идёт». С чего бы ему останавливаться? И она рванула в противоположную от него сторону, на юг, в сторону улицы Типанова. Он чувствовал её запах, улавливал его своими большими ноздрями. Этот аромат был самым прекрасным после запаха госпожи, только вот он был испорчен примесью омерзительной гари. Цель, помимо запаха жизни, пахло ещё и едкой копотью, страшным грехом ослушания и презрения к высшим законам мироздания. Он поднял одну ногу, и за ней из красивого ковра потянулись белые нити. Они уже впились в его стопу и тревожили её. Кажется, они даже умудрились проколоть толстую кожу на его ступнях. Да, эта красивая поверхность оказалась небезопасной. Впрочем, большой опасности это для него не представляло. Неприятность, не более. Ему нужно было идти дальше, его цель удалялась от него, но охотник не смог удержаться. Он хотел посетить то место, где его вожделенная нарушительница законов проводила много времени, и он вошёл в здание. Ещё на пороге одноглазый понял, что ему тут нравится. Тут запах не выдувался ветром, не растворялся в массах воздуха, тут он был насыщен. Тут всё пропахло ею. Он втягивал и втягивал воздух, в котором плавали молекулы её запаха. Охотник понял, он был уверен в том, что её ткани имеют необыкновенный вкус, особенно её внутренности. Да. Внутренности — это самое вкусное в ней. А еще ему нравился запах ее потовых и сальных желез. Эти запахи были так приятны, что даже запах мерзкой копоти не смог затмить ее истинного аромата. Он бы еще тут постоял, но она уходила все дальше от него. Она была быстрой. Пробежало расстояние от больницы до Типанова, пролетела его, и там, недалеко от дома советов, нашла хорошую развалину с частью сохранившихся двух первых этажей. Она вскарабкалась на второй этаж, и там, у стены, среди зарослей чёрной колючки, присела и стала ждать. Сидеть на солнце ей было жарко, тем более, что после быстрого бега спина нагрелась очень быстро. Но девочка не обращала на это внимания. Она выглянула в проём полуразрушенного окна. Нет, никуда он не делся, он не пропал. Ковылял пока что вдалеке, но ковылял в её сторону, именно к ней. «Ну что за тварь такая?» – прошептала девочка. и тут же вспомнила про него. «Лю, вы тут?» «Да, я тут», — почти сразу отозвался голос. «Он идёт за мной, он точно идёт за мной!» «Возможно, вы и правы, но мне кажется, что у нас ещё мало данных, чтобы утверждать это наверняка. Может, ему просто нужно сюда, а может, он идёт по вашему запаху?» Она не очень поняла, куда он клонит, но голос пояснил ей. «Если мы поймём, что это движется сюда, прямо сюда к вам, то поспешно сменим место, удалимся отсюда на максимальной для вас скорости в другое место, например, переместимся к насыпи. Если оно будет преследовать вас и дальше, то мы сможем с уверенностью сказать, что оно ищет вас. Силач подходил все ближе. Он был еще далеко и казался девочке еще маленьким, но страха он, конечно, на нее нагонял. Поспешно сменим место, удалимся на максимальной для вас скорости. Но что за бред? Конечно же, она не это хотела от него услышать. Предложение любопытного не показалось очень умным, но своих мыслей у неё вообще не было. Она просто сидела на солнцепёке и боялась того существа, что шло в её сторону. Когда до него оставалось шагов 100, девочка поняла, что оно идёт точно к ней. Тогда она, пригибаясь, чтобы он её не увидел, стала пробираться, перелезая через ломанные балки и раскрошенные плиты перекрытий к задней стороне дома, спустилась там на землю, чуть не наступив на крупную жабу, и побежала по улице Типанова на запад, к насыпи, к вонючей реке, за которой темнели танцы. Она подумала, что силач может туда не пойти. Она, конечно, не была в этом уверена, но ей хотелось, чтобы так и было. И побежала быстро. Она знала, где укрыться – в полуразрушенном доме напротив насыпи, в квартирке, где пряталась от всех Анна Луиза. Это было хорошее место. Девочка опять бежала быстро. Опять ставила свои личные рекорды. Она оборачивалась через каждые 200 метров, но теперь его не видела. Она даже в одном месте перешла на шаг и пошла спиной вперёд, вглядываясь в широкую и пустую улицу, но силача не было. Девочка даже подумала, что чудовище от неё отцепилось, но ей хотелось быть в этом уверенной, ей не хотелось радоваться раньше времени, и она позвала «Лю, тут?» На сей раз голос не отвечал довольно долго. И уже когда она снова готова была перейти на бег, он объявился. «Я тут. Я наблюдал за существом. Оно отстало от вас, потеряло. Но мне кажется, у него есть способ находить вас. Некоторое время оно стояло там, где вы прятались, и долго и тщательно дышало. А теперь снова движется в вашу сторону». «Он ищет меня по запаху, что ли?» – догадалась Светлана. И ей опять стало не по себе. «По запаху, не по запаху. Какая разница?» Главное в этой фразе для неё было «Ищет меня». Понимание этого дошло до неё в полной мере. Конечно, она ещё надеялась, что, может быть, это ещё и не так, может, случайность, но ей уже страшно хотелось влезть наверх, в квартирку Анны Луизы, и она снова бросилась бежать к насыпи. Добежала быстро. Нет, она не думала уставать, сил у неё ещё было предостаточно. Она вскарабкалась наверх и лишь тогда обернулась и посмотрела вниз. Хорошее местечко нашла себе Анна-Луиза. Отсюда была видна и улица Типанова, вся до дома советов, и насыпь с развалившейся жёлтой и вонючей рекой, и чёрная туча танцев. Но Свету пока интересовала только улица Типанова. Оттуда должен был прийти силач. Но пока она его не видела. «Лю, тут?» Девочка сняла рюкзак. «Нет». Она прождала, наверное, целую минуту, но он не ответил. «Как всегда, как всегда!» стоит начаться каким-то неприятностям, он исчезает. Она поняла, что у него закончилось время, но всё равно была зла на него. Мог хотя бы предупредить. И опять она осталась одна со своей опасностью, бедою. Там на его, у неё был папа, а теперь ещё и Владик. Она этого любопытного никогда нельзя было положиться. Этот силач ищет меня по запаху, если так, если Луня не ошибся. Она уже думала, чтобы найти такое, что могло её запах перебить. и скидывала на бетон рюкзак, а он был открыт. Из него виднелись синими крышками две бутылки. Девочка снова хотела пить, но сейчас ей было не до этого. Она вытащила одну бутылку и заметила, что та влажная, и вторая, полупустая, тоже вроде бы влажная. Что это могло быть? Девочка засовывает руку в рюкзак и с удивлением понимает, что там всё влажное, не мокрое, а именно влажное. И по ощущению на пальцах, и по запаху, девочка догадалась, что испачкала ей весь рюкзак. Бутылки на бегу раздавили и помяли листья фикуса. Она же просто бросала их в рюкзак, не складывая и не упаковывая. Вот так и получилось. Блин, ну как жалко. Она стала доставать листики один за другим, поломанные и мятые. Только половина из собранных ещё сохраняли вид и свой ценный сок. Девочка быстро сложила в коробочку все листики, что на её взгляд ещё можно было использовать.